Изрядно стемнело, и единственными огнями, видимыми на равнине, были фары вездехода, да несколько костерков там, где раньше находились корабли. Видимо, догорал пластик. Маша очень хотела как можно быстрее оказаться в салоне транспортера. Хоть какая-то защита от холода и радиации. ну вот что делать дальше? Тихо! Казаков вдруг запнулся и, предостерегающий, поднял руку. Доктор Гельгоф! «У вас инфракрасный визор? Дайте, я свой разбил». «Вот», — ученый не без удивления посмотрел на лейтенанта, протягивая бинокль. «А что такое?» «Ничего», — ледяным голосом произнес Бишоп. «Андроиды могли видеть в любых диапазонах, вплоть до ультрафиолетового». Искусственный человек потянул руку за Гильгофа, роняя его за наметанной снежной дюной. Маша, еще по опыту Ахерона, привыкшая полагаться на андроида, без раздумий шлепнулась рядом. Казаков присел на корточки, продолжая рассматривать вездеход. Вокруг транспортера, плавно и пружинисто, разгуливал крупный иной хищник. «Разбудили все-таки!» — разозленно процедил лейтенант. «Зачем было так шуметь?» — спрашивается. «Это тот самый, которого мы нашли в подвале». Проснулся и вышел на охоту, скотина. Хорошо еще на нас теплоизолирующая одежда, и зверь не может видеть людей в красном спектре. Иному надоело рассматривать вездеход, и он, оттолкнувшись хвостом, запрыгнул на крышу машины. Поковырял лапой антенну, завороженно уставился на красный габаритный огонек. Попытался зацепить когтем верхний люк транспортера, но остался не солоно хлебавший. Скрыть громадную консервную банку было почти невозможно. Если бы хищников был полный десяток, Вероятно, они смогли бы взять вездеход приступом, но одному животному справиться с бронированным жуком оказалось не под силу. Зверь слез с крыши и снова заходил кругами, обнюхал стержнем второй пары челюстей, гусеницы и, наконец, заинтересовался обзорными стеклами кабины. «Вот тваря прошептал казаков. «Вы посмотрите, что делает!» «К сожалению, этот тип вездехода» не предусматривал опускающихся бронированных щитков, закрывающих иллюминаторы. Если зверюга разобьет окно, его, конечно, убьют. Однако иной разгерметизирует машину. Пискнула рация. Лейтенант мигом ответил на вызов. «Что?» «Да видим!» «Нам никак к вам не пробраться! Он заметит и атакует!» «Что?» «Да! Открывайте огонь!» «Нет!» Гельгоф выкринул это слово так громко, что Маша еще сильнее вжалась в снег, опасаясь, что иной услышит и прибежит на голос. «Лейтенант, ни в коем случае! Не убивайте его!» «Нам что, до конца света торчать в этом сугробе?» — раздраженно шикнул Казаков. «Он убьет всех, кроме андроида, если мы попробуем прорваться в вездеход!» «Ох, не было печали! Что ему стоило поспать еще полчаса?» «Сказано, не убивайте!» железно скомандовал ученый. «Отвлеките его любым способом. Мне нужно добраться до машины, и тогда увидите фокус». «Пошел ты в задницу со своими фокусами!» грубо рявкнул лейтенант. 62 градуса мороза. Снег вот-вот пойдет. Если разразится буря, мы друг друга не найдем, не то что машину. С ума сошел?» «Фи, поручик!» хмыкнул Гильгоф. «Делайте, что говорю!» Хоть раз в жизни послушайте совета старого умного еврея. Повторяю, отвлекайте животное как угодно. Как только я окажусь в машине, действия иного станут э -э, контролируемыми. Что он задумал, смятенно подумала Маша, пока Казаков размышлял над словами ученого. Это же чистое самоубийство. Пойду я один, внезапно решил лейтенант. Едва внимание зверя будет отвлечено на меня, «Бегите к вездеходу!» Он пробурчал в микрофон рации отмену приказа об открытии огня и неожиданно вскочил на ноги. «Эге, чучело! Смотри, обед пришел!» Лейтенант замахал руками и со всех ног бросился к полуразрушенным зданиям базы С-801. «Эй, я здесь!» спятил заключила Маша. «Вот к чему приводит многолетняя служба в вооруженных силах. А Гильгоф еще хуже!» Что, черт возьми, он задумал? Иной обернулся на звук человеческой речи, на мгновение замер, явно ничего не понимая. Обладая его способностью к мимике, на ней появилось бы весьма озадаченное выражение. И, наконец, бегом припустил за движущимся силуэтом. Маша, наблюдавшая за зверем, еще раз отметила для себя, что по горизонтальной поверхности иной движется гораздо медленнее, чем по вертикальной или отвесной. «Ждите!» — гаркнул Гильгоф и, встав, побежал к транспортеру. Направившийся совершенно в другую сторону иной не заметил господина ученого. Зверь охотился на лейтенанта. «Надо помочь!» Маша вдруг услышала голос бишепа «Животное догонит мистера Казакова быстрее, чем Вениамин Борисович сможет показать свой фокус». «Мы все сумасшедшие!» — ответила Маша. «Но вдруг откуда-то появилась волна бесшабашного азарта!» Если Гельгоф говорит, что сумеет обуздать зверя, значит так оно и есть. Доктор, конечно, изрядная балаболка, но к работе относится очень серьезно. И потом вдруг действительно получится обставить черного хищника. «А мы здесь!» – на этот раз выкрик принадлежал Маше. Андроид указал ей, куда следует бежать. К первому блоку базы. Бишоп математически рассчитал траектории всех движущихся объектов троих людей, иного и самого себя. Если зверь погонится за двумя зайцами и замешкается хотя бы на несколько секунд, то не сумеет атаковать лейтенанта или Гильгофа. Иной, расслышав новый голос, приостановился, повернувшись мордой к Маше и пискнул. К сожалению, на вторую жертву он обратил гораздо меньше внимания. Зверя по-прежнему занимал казаков, изо всех сил бегущих к центральному входу в колонию. За ними, неожиданно скомандовал Бишоп и рванулся вслед за животным. Ельцова едва поспевала за андроидом. Гельгов уже бил ладонью по кормовой двери транспортера. Казаков прекрасно понимал, что скрываться от угольно-черного громадного зверя в зданиях базы – занятие самоубийственное. Чудищем мигом переберется на потолок, а значит начнет передвигаться гораздо быстрее. Обязательно догонит? Убить человека для иного – дела нескольких секунд. Именно поэтому лейтенант принял решение скарабкаться на крышу одного из блоков по металлическим конструкциям, удерживавшим цилиндрические здания базы. Тем более, что несущие элементы были изрядно повреждены воздушной волной от взрыва Гурона. Их переплетение для тренированного человека стали почти идеальной лестницей. Для иного, впрочем, тоже. Казаков надеялся, что конструкция не выдержит веса тяжеленного чудища. А самое главное – Только бы гильгов вовремя успел со своим неизвестным экспериментом. Лейтенант в прыжке уцепился за стальную балку, подтянулся, забрасывая ногу на ажурное сплетение металлической решетки, но быстрый как молния иной в последнем рывке настиг человека и успел схватиться верхней лапой за левую голень. «Уйди нахер!» – заорал Казаков и несколько раз пнул животное по гладкому черепу кованой подошвой правого ботинка. С таким же успехом можно было бить по бетонной стене. Удары, способные проломить голову человеку, ничуть не впечатлили иного. Продолжая держаться оснащенной роскошными когтями ладонью за ногу лейтенанта, зверь перебросил вес своего туловища на задние лапы, взмахнул хвостом и его острый наконечник ударил в металл в сантиметре от лица Казакова, выбив искру. Человек продолжал рваться наверх, но животное было слишком тяжелым, а его хватка слишком сильной. Совсем рядом от спины Казакова несколько раз щелкнули внутренние челюсти иного. Лейтенант матерился, на чем свет стоит. Конструкции, поддерживающие здание, с угрозой затрещали. Они и так были разломаны взрывом, а тут еще дополнительная нагрузка. Еще минута, и металл не выдержит. Помог быстрый Бишоп. Андроид, прекрасно зная, что зверь не будет на него реагировать, как на живое существо, но только как на досадную помеху, сумел ухватить иного за кончик длинного шипастого хвоста и как следует дернуть. Зверь повернулся, плюнул в бишеба струей кислоты. К счастью, не попал. И тут воздушные переплетения стальных рам сломались. Маша, наблюдавшая со стороны, увидела, как на снег медленно-медленно обрушиваются поддерживающий цилиндр жилого строения к конструкции. Как иной, разжав хватку, летит в громадный сугроб а вслед за ним туда же падают лейтенант, казаков и андроид. «Конец», — подумала Ельцова. добегались да Гельгофа лично пристрелю Зверь выбрался из снежного завала на удивление быстро. Встряхнулся, как собака, возмущенно пискнул и шарахнулся в сторону. Оседавшее здание базы грозило его придавить. Спустя несколько секунд из сугроба вынырнул казаков и оказался лицом к лицу, состоящим в трех шагах с животным. «Кыш отсюда, скотина!» Лейтенант, похоже, не потерял самообладание, сделав то, что обычно приводит в краткое замешательство любого зверя, а именно начал кричать. Маша предполагала, что у иных очень нежный слуховой аппарат, они наверняка побаиваются резких звуков, и оказалась права. Черная тварь отскочила на пару шагов. Осознав, что особой угрозы нет, иной замер в атакующей позе. Ноги широко расставлены, верхние конечности выпрямлены, как и несколько пар щупалец с присосками, хвост напряжен и украшающий его шип с ядом направлен в лицо человеку. «А теперь...» — Ельцова услышала резкий скрипучий голос Гельгофа. «Наш приятель отойдет назад и без всяких разговоров». Дальнейшее поведение иного привело Машу в полное изумление. «Чудище!» на лакированном панцире которого еще поблескивали последние отсветы от горешего заката, действительно сделала десяток шагов назад, присела, убрав щупальца, и замерла. «Лейтенант, где Бишоп?» Доктор Гильгоф безбоязненно подошел, совсем близко, ничуть не обращая внимания на иного. «А, вот вы где, милейший! Выкапывайтесь из сугроба и идем домой!» «Обалдеть!» — громко вздохнул Казаков. Я уж думал, все, пи... <къем> Конец, в смысле. Как то у вас получилось, Вениамин Борисович? Маша, глянув на гельгофа увидела в его руках какой-то небольшой прибор, очень похожий на примитивный комплекс дистанционного управления. На пульте горели зеленые индикаторы. «Все объясню, когда окажемся в тепле», — отрезал Гильгоф. «Не бойтесь, животное вас не тронет. Идем в вездеход». — Господин лейтенант, да на вас смотреть страшно. Взгляд как у зомби. — По вашей милости, доктор, я едва им не стал, — хмыкнул Казаков. — А действительно холодно. Пошли внутрь. Зимние ураганы нас цили, как выяснилось, имели привычку начинаться с внезапного шквала и частых снежных зарядов изо всех сил, лупивших по бортам транспортера. Приземистая машина, отъехавшая подальше от зданий базы, и укрывшаяся между торчащими скалами, заметно вздрагивала и покачивалась. Иной, не сходивший с места, пока люди преодолевали расстояние от жилого корпуса до вездехода, при первых сильных порывах ветра поднялся, покрутил головой, точно оглядываясь, и скрылся в недрах С-801. Возможно, он решил вернуться в пещеру-склад и снова впасть в спячку, раз уж охота выдалась такой неудачной. Едва оказавшись в машине... Госпожа-консультант, изнервничавшаяся за последние 40 минут, чисто машинально глянула на свой ПМК. В салоне транспортера было плюс 25 градусов. Хорошо-то как! За бортом трещал 70-градусный мороз, и начинались метель и вьюга. визиход был не слишком большим и тесноватым, более чем для полутора десятков набившихся внутрь людей. Но машина предохраняла от непогоды А самое главное, отлично защищенные борта не пропускали внутрь ионизирующее излучение от разбросанного, уничтожившим грунт взрыва плутония. В углу, занимает дополнительное место, громоздился мешок из толстого черного пластика, скрывающего найденный в лаборатории труп иного. Американский полковник сидел, насупившись, да и остальные члены отряда выглядели не лучше. Казаков понимал, почему его люди впали в уныние. Только Веня Гильгоф казался ничуть не расстроенным, а скорее даже радостным. «Ну так», — сказал лейтенант, едва отогревшись и обратив на себя всеобщее внимание. «Подобьем смету. Сначала посчитаем хорошее. Пока что мы в тепле, в относительной безопасности, располагаем небольшим запасом воды, еды и оружия. Теперь плохое. У нас нет корабля, чтобы эвакуироваться отсюда». Погиб капитан реммер оставшийся на триглаве. Мы не можем связаться не то что с начальством на земле, но даже с ближайшим центром транспортного контроля. Тепла и энергии нам хватит не более чем на двое суток. Такое же положение с материальным обеспечением. нападавший на С-801, неожиданно вставил полковник Кеннет, не вывезли часть складов, если пошарите, найдете еду. Это не выход помотал головой Казаков. «Когда кончится горючее в баках вездехода, мы окажемся на диком холоде». «Гибернационные капсулы», подсказал Гильгоф и, заметив скучные взгляды остальных, добавил. «Я не говорю, что оставшиеся на базе аппараты для анабиоза выручат всех, если мы решим кого-то положить спать». «На них установлены мощнейшие аккумуляторы. Если снять батареи с капсул и присоединить к неповрежденным системам обогрева одного из зданий колонии мы получим теплое жилище, минимум на месяц, может быть больше. — Уже лучше, — согласился командир экспедиции. — Дальше. Ну, Веня, вы же аналитик. <uteur> э — Э-э-э, протянул Гельгур. — Вот, например, госпожа Ельцова утверждает, что подстреленная обер-лейтенантом Эккартом и его десантниками... Тварь является огромным насекомым. Собственно, чистый питательный белок. Когда проголодаемся, сможем употреблять их в пищу. Мария Дмитриевна, я прав? Теоретически, фыркнула Маша, человек может есть все, что не является излишне ядовитым. При нужде я проведу анализы, благо аппаратура с собой, а не осталась на три главе Этих существ, уродцев Эккарта, «Бестия Эккорти Вульгарис», как вы их обозвали, Веня, есть можно. «Наверное, это не кошерно», вздохнул Гильгоф. «Но я проявлю гибкость». «Ладно, хватит шуток. Ситуация пренеприятная. Мы можем продержаться месяц, может быть два. А может сутки или всего несколько часов. Вы что, господа, забыли о тех неизвестных и, наверное, очень неприятных личностях?» которые превратили в пар американские рейдер на орбите и наши челноки. Где гарантия, что они не высадятся здесь и не устроят нам громкую обструкцию? Никакой гарантии, проворчал Казаков, вертя в пальцах патрон от автоматической винтовки. Остается только ждать. Я очень надеюсь на систему дублирования нашей операции. А я нет, оптимистично заключил ученый. Все-таки мы действительно оказались в автономном плавании. Да и сколько можно ждать? Год? Два? Три? Небо было полностью затянуто низкими тучами. Даже через обшивку вездехода было слышно, как завывает буря и бьют по броне снежные заряды. Если долгоночь ночь цили, а это полных 19 часов, а знаменуется мощным бураном, транспортер окажется полностью заметенным снегом и превратится в своего рода братскую могилу. Может, действительно стоило укрыться в неразрушенных зданиях колонии? Тем более, что под базой имелся комплекс естественных пещер.